так как человек всегда не завершен, и мы не обязаны думать, что есть какое-то человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Куик человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и, стоит сказать, к фашизму «такой гуманизм нам не нужен». Примечание. «Тошнота» — первый роман Сартра, 1938 год, в котором в яркой художественной форме изложены основные положения экзистенциализма. Герой романа Антуан Рокантен испытывает тошноту, возникающую при столкновении сознания с бытием. Для себя бытия — в себе бытием. На языке трактата Сартра «Бытие и ничто». Само по себе сознание прозрачно, тогда как бытие плотно, непроницаемо, неделимо. Но в результате их взаимодействия возникает область вязкого слизи, слякоти, то есть человеческой повседневной жизни. Наряду с разоблачением удушающей атмосферы провинциального города, буржуазных ценностей, в романе проводится резкая критика традиционного христианского или социалистического гуманизма. Если в тошноте гуманизм вообще рассматривался как поражение нечистой совести, дурной веры, как лицемерие, то в сороковые годы подлинным гуманизмом был объявлен экзистенциализм. Отсюда ссылка Сартра на свое раннее произведение, в котором вопрос о гуманизме решался иначе. Кокто Жан, 1889-1963 годы, французский писатель, художник, кинематографист. Человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества приводит к замкнутому гуманизму, Конта, и, стоит сказать, к фашизму. Конт Огюст, 1798-1857 годы, французский философ, основоположник позитивизма, в системе позитивной политики, провозгласил новую религию человечества, попытался создать культ человека, а его последователи даже создали соответствующую церковную организацию. Хотя учение Конта о социальном порядке имело консервативный характер, Сартовское сравнение социального учения Конта с фашизмом исторически неправомерно. Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя вовне, Он существует как человек. С другой стороны, он может существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением самого себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет никакого другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъективности. Это связь, конституирующей человека трансцендентности, не в том смысле, в каком трансцендентен Бог, а в смысле выхода за свои пределы, и субъективности, в том смысле, что человек не замкнут, себе, а всегда присутствует в человеческом мире, и есть то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы напоминаем человеку что нет другого законодателя, кроме него самого. в заброшенности он будет решать свою судьбу, поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, которой может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление. Из этих рассуждений видно, что нет ничего несправедливее выдвинутых против нас возражений. Экзистенциализм — это не что иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма. Он вовсе не пытается ввергнуть человека в отчаяние. Но если отчаянием называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно первородное отчаяние — его исходный пункт. Экзистенциализм Не такой атеизм, который растрачивает себя на доказательство того, что Бог не существует. Скорее, он заявляет следующее. Даже если бы Бог существовал, это ничего бы не изменило.